Глава 15. Диана закрылась в своих покоях, не желая видеть даже слуг. Марта была первая, кого Диана отослала прочь. Герцогине надо было остаться одной и подумать. Она ходила от окна к дверям и обратно, тяжело дыша, возмущённая всей правдой о своём низком положении, начиная с Девоншира и заканчивая ненавистным взглядом герцога. Он винил её в том, что вынужден был потерять независимость и свободу — жениться. Да ещё отец, старый герцог, напомнил сыну о наследниках. А она, Диана, пришлась кстати, потому что была дочерью графа — отличный вариант для союза и детей. Теперь она знала, откуда про неё узнали. Диана должна была сказать судьбе спасибо за то, что всё сложилось так, а не иначе, но что-то её беспокоило. Сначала она не могла понять, что её так гнетёт, но потом, разложив всё по полочкам, она осознала — реакция Стефана Висконти, который относился к ней как к долгу и считал обузой. Диана ворвалась в его жизнь вместе с горем, с новостью о смерти родителей. Она была напоминанием о конце его вольной жизни и начале правления на землях Ломбардии. Герцогу понадобилось два года, чтобы принять и смириться, и это чудо, что Диана ещё не стала кухаркой или женой другого человека. Теперь было понятно, почему его светлость при любой возможности пытался уколоть её тем, что купил. По сути, именно так он и сделал. Мотивировал себя именно этим. Она для него лишь незапланированная покупка, которую навязал отец. Кто же будет такому рад? Она тоже не особо рада быть товаром, Но это лучше, чем быть служанкой. Диана села на кровать и уставилась в одну точку, теперь понимая, что одна в целом мире. Если она не нужна своему отцу, то не будет нужна никому другому, ведь ближе родных никого нет. Она сидела в своих покоях до вечера, не желая спускаться вниз. В дверь постучали и попытались отворить. Диана даже не успела подумать о том, кто это мог быть, как услышала голос герцога. «Диана, ты закрыла дверь?» «Я не хочу никого видеть, и вас в первую очередь». Ответ был прост. Как хорошо, что она заперла дверь на ключ, а ко второй двери приставила комод. Хороший воин знает, что надо осаждать все входы и выходы, поэтому вторая дверь через какое-то время тоже попала под его натиск. Но что сила этого мужчины по сравнению с комодом? Диана подбежала к двери и села на комод. «Ваша светлость!» — нервно произнёс Стефана. «Вы испытываете моё терпение?» «Судя по тому, что вы два года ждали и жалели себя, вашему терпению нет предела». Он снова стукнул в дверь, уже сильнее, чем прежде. «Когда я зол, я себя не контролирую». «А вы всегда злы парировала Диана. эй вообще, что вы хотите от меня? Кажется, это мои покои». «Мне кажется, вы моя жена», — напомнил он ей. «Откройте дверь, или будет хуже». «Хуже чего? Того, что я сижу на комоде?» «Я вам покажу, чего». Потом наступила тишина, и Диана даже прислушалась, не ушёл ли он, но было тихо. Слезать с комода она не собиралась, вдруг он усыпляет её бдительность. Прошло несколько минут, за дверью в покоях герцога стояла тишина. Какая-то омерзительная тишина, которая начала пугать девушку, Пока она прислушивалась, раздался резкий грохот, и комод вместе с ней отъехал в сторону. Дверь широко распахнулась, Диана аж спрыгнула с комода, увидев, как вальяжно Стефана зашёл в её покои. «Уже не смешно, верно?» Криво усмехнулся он. «Уже очень страшно?» Диана сглотнула и облизнула пересохшие губы. Она не вжалась в стену, напротив гордо вздёрнула подбородок. «Мне нужно побыть одной!» а моей стране нужны наследники. И чем быстрее мы это сделаем, тем быстрее я уеду в Павию». Вот теперь Диана испугалась. Она не хотела повторения той ночи, боли и слёз. «Может, вы уедете в Павию уже сейчас?» «С большой радостью. Но на мне будет висеть долг. А долги я не люблю». стефана встал напротив неё. Такой большой и свирепый, в помещении словно стало меньше воздуха. Или так туго завязала Марта ей завязки на платье. Или дышать Диана стала в три раза чаще. «Я буду кричать», — неуверенно сказала она, даже не зная, зачем, ведь кричать бесполезно. «Может, вы уже ляжете в постели и будете кричать от удовольствия?» «С вами я никогда этого не сделаю». Она схватила первое, что попало под руку. Гребень для волос. И размахнулась им. «Уходите». «О, Всевышний!» Усмехнулся Стефана и закатил глаза. «На меня впервые нападают с гребнем». Диана взглянула на гребень, нахмурилась и положила обратно. Бесполезная трата времени и сил, но сдаваться она не собиралась. «Правильное решение». Герцог протянул ей руку. «Отдайте ключ, чтобы доступ к вам был всегда свободен для меня», — сказал он строго. Диана мотнула головой и показала пустые руки. «Я его потеряла». В синих глазах Стефана полыхнул огонь. Он точно не ждал, что столкнётся с таким противостоянием. Но это пламя в его глазах было лишь началом. Диана было хотела ехидно улыбнуться, но вскрикнула от неожиданности его действий. Он рывком порвал платье на её груди, оставляя лишь тонкую ткань нижней сорочки, и пальцами залез в глубокий вырез, вынимая ключ. «Теперь я буду решать, когда вам закрываться в покоях, ваша светлость. Ваша непокорность впечатляет». Он отошёл от неё, открыл дверь и уже у порога произнёс. «Теперь вы будете заперты здесь, потому что я так хочу. Но напомню, что есть другая дверь». Он указал на ту дверь, которая теперь была открыта и вела в его покои. «Буду рад вас видеть». Он вышел, захлопнул дверь и закрыл её на ключ. Диана осталась одна в своих покоях с тяжестью на сердце. Она перевела взгляд на выбитую дверь, понимая, что в спальню герцога она всё равно не пойдёт. Раз он её запер, значит, она будет сидеть у себя в покоях. Дело принципа. Ужин ей принесла Марта, которая попала к ней иным путём, вместе со Стефана через его покои. Она жалобно посмотрела на хозяйку и произнесла. «Я помогу вам переодеться в сорочку». «Не стоит». Тут же прервал её герцог и указал на выход. «Она справится сама». Марта поникла, уже готова была идти, но успела прошептать. «Не перечьте ему, лучше смириться. Он вас всё равно подчинит себе». Она ушла, а Диана осталась сидеть за столом с ложкой в руках, обдумывая её слова. «Нет, Марта ошиблась. Он может подчинить себе войско, земли и даже другие страны, но её никогда» и, улыбнувшись, принялась за ужин, даже не обращая внимания, что герцог находится в своих покоях, а её дверь выбита. Но когда она поняла, что будет спать с открытой дверью, ложка выпала из её рук. На этот звук в покое заглянул Стефана. «Вас покормить или позвать Марту?» Он был одет в белую камичи. Она распахнулась, оголяя его грудь. Диана сглотнула и уткнулась в блюдо, на котором лежал запечённый цыплёнок с овощами. «Я справлюсь сама», — пробубнила она. «Даже переоденусь сама». «Как знаете». Он скрылся у себя в покоях, и Диана спокойно доела цыплёнка, вымыла руки в бодье с водой, которые успели принести слуги до того, как властитель мира запер её здесь, и принялась переодеваться. Развязывать ленты на платье оказалось сложно, но она справилась. Куда сложнее было завязывать их на ночной сорочке. К тому же они, как назло, находились сзади. Чертыхнувшись, Диана села на кровать, услышав, как слуги принесли герцогу дрова в очаг и стали разжигать его. А ей, видимо, придётся спать в холоде. Придерживая сзади края сорочки, она вышла в его покое, наблюдая, как слуга поклонился и тут же ретировался. Сам же Стефана сидела у очага в царском кресле, Читая бумаги. Или не читая, потому что её появление он заметил сразу. «У меня тепло и уютно. У вас холодно и одиноко. Но у меня есть большая постель, которая бы согрела нас двоих». Диана перевела взгляд на эту самую постель, увидев, что она уже приготовлена к сну. Её же кровать по-прежнему была застелена. Но в этом она проблемы не видела. В последнее время дома ей приходилось застилать и расстилать кровать самой, В общем, её жизнь не изменилась. «Люблю холод, потому что вы холодная». От такого комплимента она развернулась и зашла обратно в свои покои, опуская руки. В этот момент края сорочки разошлись и оголили заднюю часть её тела. Она снова выругалась и тут же услышала смешок. Испугавшись и засмущавшись, Диана снова схватилась за края и обернулась к герцогу. Он стоял возле выбитой двери, сложив руки на груди, и наблюдал за ней. Ещё и усмехался. «Не вижу ничего смешного, ваша светлость. Вам нравится унижать женщин?» Он мотнул головой и подошёл к ней ближе. «Вы унижаете себя сами». стефана рывком повернул её к себе спиной и начал завязывать ленты. Делал это медленно, специально касаясь её кожи. От этих прикосновений она вздрагивала, поднимаясь на цыпочках, и слегка оборачивалась. «Значит, вам нравится сидеть в заперти?» «Это говорит тот, кто меня запер?» Он снова усмехнулся и туго затянул узел. «Вы хуже Вайта». «Лишите меня головы?» «Нет, у вас больше шансов стать покорной». Он завязал последнюю ленту, и Диана тут же обернулась, встречаясь с синим взглядом. Насыщенным почти тёмным. Казалось, что сейчас герцог начнёт эти ленты развязывать. Пришлось отойти от него подальше. «Завтра я хотел проехаться верхом в лес через город. Думал выгулять бьянку. Может, даже пригласить на прогулку вас?» Заманчивое предложение. Диана попыталась улыбнуться, но тут же осеклась. и «Я же в заперти. Выход через мои покои». стефана указал на злосчастную выбитую дверь. Хотите прогуляться? Удивите меня чем-нибудь. Она открыла рот от возмущения. Пожалуй, подышу воздухом через окно. Как знаете. Поклонился он, и на его лице Диана увидела ухмылку. Стефана висконти опасенный хитёр. Если она была бы до мести Изабеллы, то сейчас же попросила развязать ей ленты, терпела бы боль и унижение. Зато поехала бы в лес. Но она не Изабелла. «Спокойной ночи, ваша светлость!» — отчеканила она. «Спокойной ночи!» — улыбнулся он и вышел. «Если станет холодно, вы знаете, где тепло». Я стёрла себе память. В дверном проёме она увидела, как он на ходу скинул с себя камичи, показывая обнажённую спину. Диана тут же отвернулась и кинулась к кровати. Залезла под одеяло, понимая, что не убрала покрывало. Зато будет теплее. Ночь прошла ужасно. В её тёмной спальне было холодно, а, испокоив герцога, лился свет, который постепенно угасал. Она слышала, что пару раз стефана вставал, чтобы разжечь его снова, потом ложился в кровать. А она боялась, что он не сможет сдержать себя из-за открытой двери и придёт к ней. Но, к счастью, этого не случилось, а под утро Диана провалилась в глубокий сон. Её разбудил грохот в комнате, в которой она обычно принимала водные процедуры. Девушка испугалась, что это герцог нарушил её пространство, но, услышав голос Марты, Диана от радости вскочила с кровати. «О, Марта! Милая Марта! Сейчас любви к ней стало больше в два раза, а объятий — в три». Диана обняла её с такой силой, что та засмущалась, а потом расхохоталась от того, что стало щекотно. «Простите, что разбудила ваш светлость!» Ковш выскользнул из старых рук. «Ничего они уже не держат», — причитала она. «Громите весь замок, Марта, мне всё равно». Вдруг Диана осеклась, вспомнив вечер и разговор с герцогом. «И его светлость уже встал?» «Давно, уже работает в своём кабинете». «Он меня запер». «Я знаю, поэтому принесла вам завтрак в покое. Пока вы едите я открою портьеры, и пусть солнце принесёт вам хорошее настроение». Диана подумала о том, что хорошего настроения не может быть, пока сидишь за закрытыми дверями. Хотя она спокойно может выйти на волю через покои герцога, ведь его там нет, а единственная дверь открыта. Но она не станет этого делать. Будет сидеть здесь и займётся вышивкой. За этим прошёл почти весь день. Глаза Дианы устали от мелких стежков, она отложила вышивку и подошла к окну, вдыхая чистый запах улицы. Затем закрыла глаза, и погрузилась в мысли, снова вспоминая Девоншер и отца. «Как он?» Теперь Диана переживала за него, боялась, что смерть от алкоголя уже поджидает его совсем близко. «Вы не сказали мне, что вчера здесь были фаскари?» Позади послышался голос герцога, и Диана тут же отпрянула от окна. Теперь её покои словно проходной двор, он уже к ней заходит как в собственные. «Они были здесь». Она констатировала факт, совсем забыв о Фаскаре. Ещё бы, столько навалилось, что ей было не до них. Но сейчас вспомнилось предложение Доминика, и Диана представила его смуглое лицо. Проезжали мимо, решили дать отдохнуть лошадям. «Кстати, милорд Доминика пригласил нас на карнавал в Венецию. Вы когда-нибудь были на таком карнавале, ваша светлость?» Диана видела, как напряглось лицо мужа. Он стал суровее. Глаза Стефана сощурились, но он не сводил взгляда с Дианой. Стоял напротив неё такой большой, весь в чёрном, сквозь прорези виднелась белая полотняная рубаха, которая придавала одежде герцога изысканности. А на груди красовался бесцион, вышитый золотой нитью, говорящий всем о статусе этого человека. «Я был несколько раз на таком празднике», — с надменностью произнёс он. Там много вульгарных женщин, которые скрывают свои лица и предлагают себя знатным мужчинам. «Вы сейчас о леди Изабелле?» Диана выпрямила плечи, стоя в опасной близости и не желая отступать даже на шаг. Хотя сзади её ждало окно. Если герцог решит ступить вперёд, то ей придётся прыгать. Я оценил вашу шутку. На его губах заиграла ехидная улыбка. И она в том числе. Часто замужних женщин там больше. Там вы с ней познакомились? Она, кстати, спрашивала только о вас. А вы ревнуете? Ничуть. Лицо Дианы осунулось. Леди Изабелла никак не хочет понять, что я женился. Взгляд Стефана упал на вышивку, которой занималась Диана весь день. Он взял её в руки, явно не веря своим глазам. На белом полотне красовался голубой змей, с золотой короной на голове. Вот только в его пасти не было человека. «Боже правый! Вы вошли в роль герцогини Миланского герцогства, ваша светлость!» Она выхватила вышивку из его рук, пряча за спину. «В голову больше ничего не приходило, а занять себя чем-то хотелось». «Вы изобразили бесциона, но его рот пуст». «Мой бесцион добрый, он никого не глотал». стефана засмеялся. Какая замечательная шутка. Если бы герцоги рода Висконтии никого не глотали, то жили бы в хлеву со скотом. И кого проглотил этот змей? И вообще, это змей или дракон? Змей. Несколько столетий тому назад на эти земли напали сарацины. Среди них был их принц, на щите которого был изображён змей, глотающий ребёнка. Такое изображение являлось насмешкой для христианского народа. Ведь тот ребёнок — это Христос. «Мой предок Отто на Висконте убил принца, избавил ломбардские земли от сарацинов, а щит забрал себе. Уже дома он решил избрать его своим символом в знак победы над врагами». Диана вытащила свою вышивку и взглянула на неё. «Значит, это лишь память о тех войнах и победе, а ребёнок — Христос». «Я думала, что змей — это вы». Мы носим этот символ как напоминание о том, что наш род одолел сильного и наверного врага. А значит, нас стоит бояться и дальше. Кстати, для семьи Висконти бесцион — это оберег. Пока он с нами, мы сильны. Диана ещё раз взглянула на свою вышивку. «Я вышью Христа», — кивнула она. «Вы меня убедили». «Я вообще поражён, что вы решили вышить именно ваш символ». Их взгляды пересеклись... Диана сама не могла понять, что заставило её сделать это. Она нахмурилась. «Я вас удивила?» Стефана задумался, сложив руки сзади. Он отошёл от жены на два шага. «Меня удивило, что ваша работа поразила вас саму. Мы едем на прогулку, Диана». Глаза герцогини загорелись, а на лице заиграла милая улыбка. В ней вдруг резко стало столько детской наивности, что Стефана это позабавило. «Жду вас во дворе». Он оставил её стоять возле окна с улыбкой на губах, восторгом в глазах и мыслями о том, как она помчится на своей бьянке наслаждаясь ветром и свободой.